и попытаться разговорить госпожу Флейм. — Вы тоже так полагаете? — упавшим голосом спросила мисс Палмер. — Боже, как мне этого не хочется! Но если б мы делали лишь то, что нам нравится, и отказывались делать то, к чему призывает долг, человечество до сих пор ходило бы без штанов. Что ж,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 Это двоих спускать с лестницы труднее. Предложение было с благодарностью принято. У железнодорожного вокзала, старейшего во всей Англии, проходила благотворительная лотерея. Под ярко разукрашенной вывеской «Помогите добру, и Бог вознаградит вас!» Главный выигрыш — 500 фунтов стояло несколько больших барабанов с билетиками фандорин и его дама понаблюдали за тем как идет торговля добром до поезда оставалось еще больше четверти часа а все равно заняться было нечем короткое время Спустя внимание Эраста Петровича привлек один из лотерейных билетов, лежавший в барабане сразу за стеклом. Эта картонка ничем не отличалась от соседних, а все же было в ней нечто особенное. Продавец покрутил ручку, билет переместился, затерялся среди других и вдруг вынырнул немного сбоку. Фандорин мог поклясться, что это был тот самый билет. Он один во всей груди, будто излучал некое сияние. Поморщившись, Араста Петрович отвернулся, не хватало еще наживаться на благотворительности. Ах! Если бы не было так жалко шиллинга, вздохнула мисс Палмер, внесла бы лепту в дело добра, а заодно попытала бы счастье 500 фунтов. Это разом решило бы все мои проблемы. А по-моему, делать добро, играя на корысти и прочих низменных инстинктах профанация. Сердито сказал Фандорин, еще не до конца одолев искушение. Пятьсот фунтов, и ему сейчас пришлись бы очень кстати. — Позволю себе с вами не согласиться, мой милый Араст взяла его под руку спутница, еще в конке и спросившая позволения называть своего рыцаря по имени. Добро обязано научиться быть товаром и жить по законам рынка. Одно из глубочайших заблуждений нашей цивилизации состоит в том, что преимущество добра над злом всем очевидно и в доказательствах не нуждается. Сатана — непровинившийся ученик Бога. Это две равносильные и равноправные корпорации. Я давно живу на свете и пришла к убеждению, что добро проигрывает злу по всем пунктам из-за того, что не умеет себя подать или, если угодно, продать. Победа Бога над сатаной и добра над злом никем и ничем не гарантирована. Упование в трудной ситуации на Божью помощь — чрезвычайно безответственная и инфантильная позиция. «У нас, — говорят, — на Бога надейся, а сам не плашай», — согласился Фандорин. «Мисс Палмер одобрила. Народ, придумавший подобную Максиму, имеет хороший шанс» на великое будущее. Ведь почему наш мир часто бывает ужасен? Почему в нем так много преступлений? Потому что зло торгует собой гораздо лучше. Человек появляется на свет, и ему с двух сторон предлагают товар на выбор. Ты можешь быть честным или быть мошенником, быть верным в любви или развратником, существовать по законам благородства или подлости. Сатана умело зазывает покупателей, убеждая, что быть мошенником и лицом гораздо выгодней, а развратником гораздо приятней. Надо и Богу тоже перестать кичиться, своей правильностью и поучиться законом торговли, если, конечно, ему не все равно, что с нами станет. Залог победы добра над злом — грамотная реклама, красивая упаковка и бонусы постоянным клиентам. Засмеявшись, Фандорин поцеловала даме руку, мисс Палмер... Ему ужасно нравилось. Пойдемте. Пора. Они сели в вагон второго класса и сорок минут спустя уже были в бате. Дом, в котором проживала бывшая пассия лорда Беркли, располагался в тупике, едва освещенным тусклым светом единственного газового фонаря. Наглядев глухие стены соседних домов, мисс Палмер заметила. — На месте мистера Парсли я не стала бы слишком полагаться на слова соседей. в вполне мог пройти незамеченным, особенно если это произошло в темный предрассветный час.